Грей был вынужден держать Нассера в постоянном напряжении, махать у него перед носом морковкой на веревочке, чтобы дать директору Кроу как можно больше времени на розыск его родителей. Закончив разговор с Нассером, Грей рискнул позвонить с одноразового телефона сайхан в Штаты, опасаясь, что Нассер сможет быстро установить, какой сотовый ретранслятор принял сигнал его телефона в этом отдаленном районе. Грей был вынужден говорить кратко. Он ввел Пейнтера в курс последних событий. В ответ директор сигма сообщил ему плохие новости. Пока что не удалось обнаружить никаких следов родителей Грея, и до сих пор не было никаких известий о местонахождениях Монка и Лизы. В голосе Пейнтера Грей выловил отчаяние и гнев. И если добавить к этой смеси безотчетный ужас, то получалось, что... В точности это было то состояние, в котором находился сам Грей. Пентер снова предложил Грею направить помощь, однако тот не смел принять это предложение до тех пор, пока его родители не окажутся в безопасности. Если верить Сейхан, здесь была самая настоящая вотчина гильдии. Любая мобилизация ресурсов только раскроет то, что Грей продолжает тайно поддерживать связь с Вашингтоном. Преимущество это было очень небольшим. Однако Грей не хотел терять и это немногое. Но, что гораздо важнее, если Наср лишь заподозрит о том, что Грей продолжает общаться с руководством Сигмы, он немедленно расправится с его родителями. Требовалось любой ценой убедить Насра в том, что маленький отряд Грея находится в полной изоляции. И все же Грей пошел на риск и попросил директора Кроу оказать одну услугу. Затем, когда этот вопрос был решен, единственное, что он мог сделать, это растягивать, насколько возможно, временные рамки. У него оставалось еще около двух часов. За спиной у Грея с мягким звоном открылась дверь лифта, загрохотала отдвигаемая чугунная решетка. — Вижу, вы добрались благополучно! — послышался невозмутимый голос. Грея вернулся. Из лифта вышел Нассер. Он был в темном костюме, но без галстка. Похоже, мы сможем начать нашу встречу раньше запланировано Со всех сторон вестибюль выспали люди в защитной форме, военного образца и черных беретах. Грей услышал на крыльце топот тяжелых армейских ботинок. Еще десятка-два солдат сбежали вниз по изогнутой лестнице, хотя оружие не было видно, не вызывало сомнений, что все эти люди прекрасно вооружены. Ковальский, похоже, тоже осознал это. Он первым поднял руки вверх. сайхан лишь покачала головой. — Вижу о горячей ванне, мне придется забыть. Вегор отступил к Грею. К ним присоединился Насар. — Итак, пришло время поговорить о лекарстве. 18 часов, 18 минут, Вашингтон. — Судя по твоим словам, — сказал доктор Малькольм Дженнингс, — Грею нечего предложить гильдии, у него нет ничего действительно ценного. Пейнтер молча слушал, следя за ходом его мысли. Он пригласил Дженкинса, главу научно-исследовательского отдела Сигмы, к себе в кабинет, чтобы выслушать его мнение. К счастью, Дженкинс и сам уже спешил к нему. Из рассказа Марка Пола следует, продолжал Дженкинс, расхаживая перед столом Пейнтера, что он сам И горстка его спутников смогли защититься от Иудина штамма, выпив кровь и съев сладкое мясо, деликатес, получаемый из вилочковой железы или тимуса Если верить его рассказу, кровь и железа были взяты у другого человека. По сути дела, речь идет о людоедстве. Или, как прочитал этот текст Грей, а я полагаю, что он не ошибся, мы имеем дело с примитивной формой вакцинации. Вилочковая железа является основным источником белых кровяных телец, защищающих организм на клеточном уровне от болезни, а кровь является основным средством распространения по телу антител, противостоящих всевозможным инфекциям. Теоретически употребление в пищу тканей вилочковой железы можно считать неким подобием иммунизации. По мнению Грея, именно это и спасло Поло и его спутников.